Через день сломанный торговый аппарат. Его я приметил еще в свой первый раз, когда только начал изучение изнанки. Затем пару раз его посещал массивная металлическая будка, похожая на торговый ларек с разбитым экраном, следами ударов на корпусе и подпалинами на металле, словно кто-то пытался прожечь в нем дыру. Цифровой дисплей разворочен, а на месте сканера руки вовсе зъяла дыра. Но само нутро аппарата, как мне казалось, осталось неповрежденным. Значит, есть шанс, что и товары, хранившиеся внутри, остались целы. До них-то я и хотел добраться, и у меня был план. Торговый аппарат закреплен на массивной каменной площадке. Подойдя к ней ближе, я с размаху треснул по камням своим молотком киркой и увидел, как по ним зазмеились трещины. Новый удар. Трещины растут во все стороны. Разлетается каменная крошка, а я уже снова бью, поглядывая на металлическую махину. Удар, еще удар. Каменный фундамент дает слабину и крошится, осыпаясь. Торговый аппарат качнулся, теряя опору. Я еще атакую, разнося остатки основания, и едва успеваю отскочить в сторону, когда металлическая махина рушится назад. Получилось. Я довольно улыбнулся, стоя в стороне и ожидая, когда сядет каменная пыль. Мне пришлось просмотреть немало роликов на ютюбе, чтобы понять, что днище – самое слабозащищенное место в торговых автоматах, потому что до него сложнее всего добраться, в отличие от видимых мест. Поэтому был шанс, что этот принцип действует и здесь. Ремонтный набор я как раз и приобрел, в том числе и для подобных целей, а еще чтобы восстановить повреждения в журавлином доме. Хотя цена, конечно, пугала, как вспоминая, что потратил 300 тысяч рублей, зарплату мамы на год вперед и становится плохо. Но я счел это необходимыми вложениями в собственное развитие. Я все больше задумывался о своей специализации в будущем, чтобы зарабатывать эрги не только бегая по локациям. И ремонт, восстановление механизмов вполне себе привлекали, так как спокойная и весьма прибыльная работа. Едва села пыль, я подошел ближе и взглядом зацепился за часть металлического листа на днище аппарата. Чем-то он выделялся от остальной поверхности техники. Присмотревшись, увидел тонкую щель, не толще волоса, проходящую по кругу. Это была явно какая-то техническая панель, созданная для ремонта или обслуживания устройства. «Отлично!» Довольно потеряв руки, вновь достаю молоток. Уже практически стала привычкой убирать наиболее ценные имущества в хранилище, едва в нем отпадала нужда. Примерившись, я осторожно ударил по стыку между стенкой и скрытой панелью. Металл немного прогнулся, уступая мне. Я приготовился вновь стучать снова, когда услышал за спиной возмущенный виск. Я, обернувшись, увидел здоровенного кабана размером с микроавтобус, ввалившегося в локацию из сероватой дынки, окружающий пятачок со сломанным аппаратом. Тот обвел окружающее пространство, взглядом налитых кровью глаз, и затем, увидев меня и возмущенно взревев, рванул в атаку. Бросив инструмент, я побежал в сторону, прячась за поваленный мной аппарат, судорожно хватая оружие на поясе, одним нажатием пальцев взводя тетиву. Кабан с размаху ударил по торцу, сдвинув массивную конструкцию. Его клыки размером с руку прочертили по нему борозды. Промахнувшись, он заскользил по асфальту, начиная разворачиваться, а я всадил в него бронебойную стрелу, скрывшуюся целиком в его теле, и тут же начал вновь взводить свое оружие. Противник грозно рыкнул, получив стрелу, и заново рванул ко мне. С размаху боднув платформу аппарата, явно стремясь его отшвырнуть в сторону, чтобы появилась возможность добраться до меня. Один из клыков глубоко вошел внутрь, пробив металл и там застряв. Враг дернул его назад, но тот чем-то зацепился внутри, удержав животное на месте. Не теряя времени отскочив в сторону, я стреляю, снова взвожу тетиву и выпускаю новый болт с огненным зарядом. Тот, ударив в тело, выпустил соном огненных искор, заставив зверя взреветь от боли и с новой силой рвануть назад, пытаясь вырваться из ловушки. Я услышал отчетливый хруст внутри устройства, потянуло горелым, но, не отвлекаясь на постороннее, продолжил стрельбу, вгоняя все новые стрелы в раненного зверя. Громко ревя от возмущения, кабан удвоил усилия, мотая башкой и пытаясь вырвать клык. Торговый автомат с крыжища металлом об асфальт дергался из стороны в сторону, но продолжал удерживать внутри себя то, что попало ему внутрь. Изувеченное устройство сдалось спустя пару минут борьбы. Крепления лопнули, и зверь вырвался из ловушки. На его клыке повисло днище аппарата, толстый металлический лист. Враг тяжело дышал, за эти пару минут я его буквально утыкал стрелами, как подушечку для иголок. Он еле стоял, и из ран непрерывно лилась кровь. За время его борьбы с терминалом я успел вогнать в него пару десятков болтов, а может и больше. Но могучий зверь, словно не замечая их, явно готовился продолжить бой. Глухо рыча, скаль пасть и склонив голову, он все равно брел ко мне. Щелчок тетивы и новая стрела бьет в ногу, заставив противника покачнуться. Несмотря на все тренировки, я даже не пытался попасть в глаза. Я пока не настолько хороший арбалетчик, но с десятка шагов в ногу толщиной с дерева попасть должен. Достаточно обездвижить этого монстра, но стрелять пришлось исключительно бронебойными стрелами. Обычные охотничьи снаряды просто вязли в жировых складках, едва уходя наполовину половину ладони, невзирая на всю мощь арбалета. Кабан снова взревел и, пошатываясь, побрел ко мне, пока споткнувшись и получив очередную стрелу в ногу не упал на землю. Попытался встать, но получил еще пару стрел и окончательно затих. Выпустив для подстраховки еще одну стрелу, я устало присел на остатки аппарата. Если бы не он, хрен бы я эту громадину завалил. Встреться мы где-нибудь в лесу, сожрал бы меня этот кабанчик и даже не поморщился. Благо в его раскрытой пасти виднелись вполне себе острые клыки, которыми не желуди едят, а плоть рвут». На елках от этой махины не укроешься, он любое дерево своими клыками вырвет. Да и побегать от него не получится. Этот гад носится не хуже автомобиля, во всяком случае, мне так показалось. Звуковой сигнал оповещения о пришедшем сообщении сыграл у меня в ухе. И я, отвлекшись, открыл интерфейс ключа, увидев письмо и открыв его. «Поздравляем! Вы убили зараженного бешенством зверя уровня «Монстр». Вам начислено 25 баллов в рейтинге участников события. Позаботьтесь о телеповерженного существа, придав его огню, чтобы остановить возможное распространение инфекции. Мм, да, хорошо, что огненный состав у меня есть. С учетом начала события я прикупил с десяток пузырьков день назад, когда сдавал вторую партию руды. Следующее оповещение сообщило мне о том, что мной убит блуждающий монстр типа кабан-людоед. Вероятность нападения на людей и животными в данном регионе уменьшена на 2%. Также меня обрадовали получением пяти пунктов рейтинга в Лиге Истребителей Монстров. Новое письмо. Поздравляем, вами получено достижение Санитар леса. Вы в одиночку убили зараженного монстра второго ранга, вам дополнительно начислено 20 баллов в рейтинге участников события. Награда за полученное достижение – малый комплект следопыта неожиданно улыбнулся от новости. Достижение это всегда приятно. Жаль, что весьма опасно их получать. Начало положено, подумал я. Но как же это все было тяжело. Я уважительно глянул на мертвого кабана, его же в одиночку завалить практически невозможно. Да и толпой в лоб тоже нереально. Только так, как сделал я, используя укрытие ловушки или толпой стрелков. «Все равно трудно, здесь нужно что-то еще». Открыв интерфейс, заглянул в журнал заданий и с удовлетворением отметил прогресс в выполнении одного из них. Осталось убить еще девять монстров или столько же зачистить вредоносных локаций. Подойдя ближе к туше, я поставил ногу на тело поверженного монстра, затем активировал ключ, выбрал режим съемки. Напротив меня возник прямоугольный экран, проецировавший все, что отражалось в нем. Я постарался принять героическую позу и сделал селфи. Эмер обладал всеми свойствами смартфона, и теперь в памяти остались снимки. Я хотел разместить их в инфосети, где проходит еженедельный конкурс на лучшее селфи. Фото, набравшие больше всего лайков, приносят сделавшим их игрокам неплохую награду. Все готово. Я убрал ключ, сделав с десяток снимков. Черная жидкость льется на тушу кабана, и вспыхнувшее пламя жадно пожирает тело, густо чидя. Огонь разгорался, словно это не плоть, а сток сена. Отойдя подальше от тела, заглянул внутрь изувеченного монстром торгового аппарата. Здоровенная зверюга сумела справиться с тем, что не сумели взломать неизвестные мне вандалы, целиком выломав днище аппарата. Внутри воняло горелым пластиком, торчали провода и разломанные детали. А еще валялись повсюду, выпав из лотков и перемешавшись, различные вещи. Ярко-красные батончики, похожие на шоколадки. Небольшие бутылочки с розовой жидкостью внутри. Крохотные пакетики с чем-то черным, похожим на дрожжи. Взяв один из них, выгляделся в него и почти сразу появилось описание. «Энергобатончик, повышающий бодрость, скорость и силу. Три в одном». «Увеличивает на время ваши физические показатели. Ограниченное применение. Не больше двух в день». «Интересно. Я хотел изучить бутылочку с розовой жидкостью внутри, когда предупреждающие замерцали желтом песочные часы. Время. Пора убираться отсюда». Неглядя я стал переносить содержимое аппарата в хранилище, невольно сдерживая разочарование потому что рассчитывал на нечто более ценное, а не на пищевой автомат с жвачками и газировкой. «Ну да ладно, лишним не будет. Потом в более спокойной обстановке изучу, что это мне досталось». Пошарил рукой внутри и вытащил еще пару батончиков. Больше ничего не найдя, я вылез из торгового аппарата, куда в поисках добычи залез почти целиком. Туша кабана практически целиком сгорела. Даже неожиданно, что такая гора плоти могла сгореть за пару минут. От него остались лишь череп с торчащими вперед массивными клыками, почерневшими от копоти. Я фиксирую взгляд на нем, и поверху всплывает надпись «Охотничий трофей». Возможно, это что-то ценное. Фиксирую взглядом остатки головы, и они пропали, заняв целиком все оставшееся место в хранилище. — Все, теперь пора и мне покинуть это место.